Глава 28. восьмая. Билый. Первый солнечный луч, выстрелив из-за темно-синей гряды гор, потоком света озарил небосвод. Зацепившись за дремавшее облако, оранжево-желтый отблеск через мгновение вытянул из ночного ложа и само светило. Лениво, не торопясь, Ярила выкатилась к горизонту и, словно шагая по невидимой лестнице, стала подниматься все выше, освещая подвластную ему землю и побуждая к пробуждению все живое. Как искусный художник, тонко знающий свое дело, Ярила постепенно раскрашивала местность, придавая краскам всевозможные сочетания и оттенки. Живность, активная по ночам, укладывалась на отдых, пряталась по норам да дуплам, скрываясь от яркого солнечного света и всевозможных дневных хищников, которыми изобиловали горы и долины. Предутренний туман, зависший серовато-белым облаком над рекой и окутавший, словно огромной буркой, долину, постепенно таял, поднимаемый потоками воздуха и уносимый в безграничную небесную синь, чтобы вновь вернуться к земле к вечеру. Не уступая белоснежной чистоте вековых ледников, на нескольких вершинах примостились облака, добавляя некой суровой торжественности в горный пейзаж. Смешанные леса с широколиственными и хвойными деревьями, зелеными пятнами темнели на склонах, к которым еще не добрался солнечный свет. К альпийским лугам с эксочными высокими травами и разнообразием цветов потянулось стадо диких оленей возглавляемая внушительных размеров рогачом. Мелкая фауна в виде белок, мышей, тушканчиков, барсуков, пробудившись, забегала и запрыгала в поисках пищи. Хищники покрупнее отправились на поиски живности мелкой, не прерывая пищевую цепочку. Почуяв косулю, сосредоточенно жующую сочное альпийское разнотравье, Рысь своей мягкой поступью, крадучись, приближалась к намеченной жертве. Где-то среди горных сосен внезапно заревел медведь. Его рык разнесся по округе и, откатившись эхом от ближайшей скалы, вернулся и затерялся там же меж сосен. Рысь низко присела на все четыре лапы, дико озираясь вокруг. стада оленей, а вместе с ними и зазевавшаяся была косуля, шарахнулись в сторону и исчезли среди густых порослей дикой облепихи. Горный орел, дремавший на развесистой крючковатой сосне, встрепенулся и, расправив свои крылья, взмыл к небесам, наслаждаясь свободой и выискивая себе жертву на завтрак. Ярила, расправив широко свои лучи, проглотила последние остатки тумана, нависавшего над рекой, И заиграла серебром в быстро текущих водах. Поднимаясь из-за горных пиков все выше, дневное светило бросило свой взгляд далеко вперед, освещая не только горы, но и просторы, на которых раскинулись степи с ковылем и оазисы с островками розовых и белых ромашек. Пробежавшись по покрытым лесами горным склонам, солнечные лучи осветили небольшую балку с копошившимися в ней людьми. В основном это были старики, дети и женщины. Мелкие людишки, словно мураши, что нам до них? И лучи побежали дальше, играя с облаками. Лучи солнца все больше и больше захватывая пространство и местность, Прогоняли задержавшуюся тень, согревая своим теплом все вокруг. На мгновение задержавшись над одиноко стоявшим аулом, солнечные лучи побежали дальше. Аул был пуст, без каких-либо признаков жизни. Хотя дымок, исходивший от кучки пепла тонкой сизой ленточкой, говорил о том, что люди покинули аул не так давно. Словно соперничая с солнечными лучами в скорости, горный орел парил над землей, постепенно сужая круги. Тишина и покой лишь изредка нарушаемые пронзительным криком величавой птицы «Ки-ки!» встречали утреннюю зарю во всей ее красоте. Приветствуя пробуждение природы, солнечные лучи осветили небольшое ущелье, согревая в нем остывший за ночное время воздух, Словно следуя за ними, горный орел, взмахнув своими огромными крыльями, пролетел вдоль скал, осматривая с высоты дно ущелья. Там, далеко внизу, вдоль небольшой горной речушки, похожей сверху на черных мурашей, двигались люди. Это был отряд сотника Миколы Билова, возвращавшийся домой в станицу Мартанскую. Кони шли шагом, Уверенно ступая по мелкой гальке, усылавшей дно ущелья, ки-ки, донеслось из-под небесия. Ехавший впереди отряда казак поднял голову, «Крычи обо беды не наклыкай!» тахай летай грыть, отозвался следовавший за ним другой казак. Рядом с ним крепко вжимаясь спиной сидел мальчик лет десяти. По внешней скорости можно было сказать, что это отец и сын. Так очевидно, гнаты, але самотня, та крыки крики, и печаль наводить, а свободу врятувати можно только через братство, так Акимка! весело подмигнул мальчуган и спросил Григорий. Акимка улыбнулся по-детски, но старикой серьезности и мотнул головой в знак согласия. То были два брата Рака. Как казаки опытные и стрелянные, они шли во главе отряда, растянувшегося на добрую сотню метров. Две арбы, запряженные черкесскими конями, медленно переваливались, наезжая колесами на гладкие камни. В одной арбе везли накрытые рогожие тела погибших в стычке казаков. В другой, находясь в бреду, лежал сам Микола Билый. Голова его то и дело качалась из стороны в сторону, когда Арба подпрыгивала на ухабах. Рядом с ним спортая сидела Марфа. Ее печальный взгляд был направлен на сотника. Все, что до последнего момента в жизни казалось ей важным, исчезло в один миг. Все суета, главное, чтобы Микола любимый живый был. Владела ее сознанием лишь эта мысль. Рядом постоянно вертелся Василий Руть, видимо, считая себя ответственным за дальнейшую судьбу командира. Замыкали процессию не менее опытные, чем братья Раки, казаки Осип Мамуль да Иван Мишник. Шли не торопясь, не давая коням устать. Кто знает, что ждет впереди. — Ну шо, Микола, чай побачимось, сэш, чекаю на тебе из темноты, как из туннеля ведущего в никуда, появился облик Дмитрия Ревы. Он смотрел пустыми глазами на Миколу, улыбаясь и обнажив свои желтоватые, но ровные крепкие зубы. «Дмитрий, ты что ли?» — спросил Микола, протягивая руку. Облик Ревы исчез, остался только смех, похожий на крик. «Ки-ки!» Вновь черная пропасть, словно воронка, засасывающая в бесну. Кто-то невидимый тряс голову, стучал по ней чакалкой, звал из темноты, шептал неразборчиво, жарко в ухо, смеялся, задыхаясь. «Темнота, густая, липкая, подбирается к горлу и затекает в рот, не давая дышать. Хочется пить!» «Так вось сотник, немае больше крепостыць!» Из темноты вновь появился знакомый образ, на этот раз Гамаюн. Голос его, а облик чужой, на черкеса похожий, которого Микола в схватке зарубил. Борода рыжая ниже груди, попаха на глаза слезла. Снова смех, похожий на крик «Ки-ки!» Руки к нему из темноты тянутся, крепко за горло хватают. Задыхается Микола, освободиться от чужой хватки пытается. Снова, как удар по голове, и вдруг... Свет. Сначала тусклый, глаза открывать больно. Чьи-то лица, но уже вроде наиву. Голос близкий, родной, знакомый. Слава богу, Матяма, вся Микола, любимий. Белый с трудом открыл глаза. Яркий свет солнечным бликом на мгновение ослепил. Прищурился, медленно открыл глаза вновь, с трудом понимая, где он. Осмотрелся. Василь, Марфа, Осип с Иваном, чуть в стороне связанный черкес, смотрит волком скаля зубы. Слегка приподнял голову, посмотрел вперед. Рядом еще одна арба, на ней поклажа накрыта рогожей. Впереди его станичники на конях, в голове слегка затуманилось. Откинулся назад на тюк, набитый соломой. «Пить!» – пересохшими губами прошептал еле слышно. Марфа полила водой край нижней юбки и промокнула губы Билому. «Пить!» – вновь повторил сотник. «Не можно, мей дорогий, богато крови втратив, слабкий ты ще, тільки губы смочити трохи». Заботливо ответила Марфа, поддерживая голову Билова, когда Арбу вновь подбросила на ухабе. Микола перевел взгляд на простиравшееся над ним бездонное небо. Ки, ки, -ки, -ки, -ки" донеслось с высоты. Шуш ты помынки, помыни справля ты, надумав, не дочекаешься. Дай бог поживуще. Выдыхая слабым голосом произнес Билый. Найдя, все еще слегка затуманинным взглядом Василия Орудия, позвал его. Василь, будь ласка, скажи, что трапилось, сколько я без сведомости, да аким караки. Василь радостный, что командир пришел в себя, придержал коня, чтобы идти в уровень с орбой, и вкратце рассказал Билому, что произошло с того момента, как Микола снова потерял сознание. We zijn niet meer bij de Aula. We zijn niet вже de We zijn niet meer bij We zijn niet meer bij de Aula. We zijn niet meer bij de Aula. We zijn 5 de Aula. We zijn niet meer zijn niet meer bij de Aula. We zijn niet meer bij We «Гнат за Григорием, спи, малый! Важилый птах! Кажут сын князь Камис целого!» Василь сделал паузу вин и осекся, Рука потянулась была к кинжалу. Билый понял, случилось неладное. Строго взглянул на Василя, говоря всем взглядом «Шо вин?» «Вин в Дмитрия стрельнув!» — ответил тот, понурив голову, словно это он, Василь, не уберег станичника. жив. Не своим голосом спросил Билый. Василь посмотрел непроницаемым взглядом на командира. Рука потянулась к папахе, стянул ее с головы и закрыл лицо. Билый понял все. Господи, Рева! Выдохнул из себя Билый. Попытался сесть, но ослабевшее тело не слушалось. Марфа подставила под спину Миколы свое крепкое девичье тело. Тот облокотился и посмотрел на лежавшего в арбе связанного черкеса. Жилваки на щеках заходили, во взгляде появился огонек гнева, рука машинально потянулась к поясу. Кинжал, как и пояс, когда Микола потерял сознание, казаки сняли и, аккуратно завернув бешмет, положили в изголовье Миколе. Раненому ни к чему, но рядом быть должно. Это и спасло черкеса. Не нащупав привычного холодка дамаска и стали, Микола попытался было дотянуться до черкеса руками, но сил пошевелиться не было. Обжигающим взглядом он уставился на горца. Хотя тут и не был из робкого десятка, но отвел глаза, не в силах вынести напряжение. «Василь!» – распорядился Микола. «С черкеса глаз не сводить. Лично головой отвечаешь». «Судьбу его в станице решать будем!» «Слухаю, пан сотник выпалил приказной, довольный новым приказом командира. Сдержался, чтобы не показывать свое внутреннее состояние Билому. «Кто впереди у нас?» Справившись с нахлынувшим напряжением, спросил Микола. «Братья Раки!» – ответил Руть. "Добрые, Передай, чтобы по возможности шаг ускорили. Поторапливаться нужно, пока черкесы не опомнились» и нам в спину не ударили». Микола вновь был командиром, требующим беспрекословного исполнения приказа. «Слухаю!» – кратко ответил Василь и, пустил своего коня рысью, помчался вперед, чтобы передать приказ сотника.